Превратности культурной жизни Вечером после многочасовых лекций и споров слушателей семинара профессора Арцишева ждал поздний обед или ранний ужин, а за ним обещанная культурная программа. К удовольствию профессора день оказался плодотворным. Дискуссия продолжалась и за едой, и во время обзорной экскурсии в комфортабельном автобусе, который в конце концов доставил спорщиков на Садовую улицу. Пронизывающий ветер по петербургской традиции задувал со всех сторон сразу. Миловидная женщина-экскурсовод пожалела своих подопечных. «Давайте сначала посмотрим отсюда», — предложила она, и группа прильнула к окнам автобуса. Перед вами Воронцовский дворец, жемчужина русского барокко середины XVIII века. Он построен во времена императрицы Елизаветы, дочери Петра I. Затем дворец пришел в упадок, а новую жизнь ему подарил правнук Петра, император Павел. В 1798 году Павел принял титул великого магистра Мальтийского ордена и поселил здесь госпитальеров, которых Наполеон изгнал из европейских владений. Дворец был пожалован ордену и стал именоваться замком мальтийских рыцарей. Ажурная решетка и высокие кусты отделяли от улицы просторный двор-плац, в глубине которого виднелся ярко подсвеченный трехэтажный дворцовый фасад. Желтое здание украшали сдвоенные белые колонны и пилястры. Удачная игра света подчеркивала изящество высоких оконных арок в обрамлении фигурных лепных наличников. С обеих сторон решетка упиралась в более скромные флигели, вынесенные далеко вперед и стоящие прямо на садовой. Экскурсанты спустились из автобуса и тут же нырнули в маленькую дверь одного из них, чтобы через сквозной ход пройти на плац. Открытое пространство пришлось преодолевать быстрым шагом, пряча лица от пригоршин ледяной мороси, который щедро бросал ветер. тут и вправду было не до красот. Главный вход с парадной лестницы оказался в портике центральной арки. Ученые окружили экскурсовода и крутили головами, разглядывая причудливый музейный интерьер. «На проходной вы наверняка обратили внимание на молодых людей в военной форме», — сказала экскурсовод. «С 1955 года во дворце располагается Суворовское училище. Здесь курсантов готовят к офицерской карьере, и полноценной экскурсии у нас не получится». Но одно здешнее помещение я все-таки могу вам показать». Ева, неотлучные Георгий и остальные слушатели семинара во главе с профессором последовали за женщиной, которая привела их в просторный светлый зал с каринфскими колоннами. Отделка стен мрамором, гроздья сияющих люстр, богатая лепнина и росписи заставили экскурсантов замереть в восхищении. Экскурсовод сообщила, «Мы с вами находимся в Мальтийской капелле. Это лучшее творение великого Джакомо Кваренги, созданное по личному заказу императора Павла». Пастор перекрестился. Поп кашлянул в бороду и басовито молвил. «Однако...» «Я понимаю ваше удивление», — с готовностью откликнулся экскурсовод капелла католическая, а Павел Петрович – православный государь и глава Российской православной церкви. Больше 200 лет назад современники тоже относились к этому с недоумением, многие даже были возмущены. Однако Павел, как великий магистр древнего рыцарского ордена, не просто посещал Мальтийскую капеллу, но и регулярно участвовал в здешних церковных службах. Туристы медленно пошли между колоннами, щелкая камерами мобильных телефонов, а японский ученый водил направо и налево телеобъективом фотоаппарата Nikon. «Большинство творений Кваренги либо сильно перестроены, либо погибли», — говорила экскурсовод. «Тем выше ценность мальтийской капеллы, которая выглядит сегодня точно так же, как и в день освещения в 1800 году». По счастью, находятся меценаты, которые любят Петербург, любят российскую историю и готовы финансировать сохранение исторических памятников. Реставраторы закончили работу совсем недавно, и вы можете оценить блестящий результат. Восстановлены не только интерьеры. Капелли вернули ее уникальную акустику, и здесь уже прошли первые концерты классической музыки. Когда группа снова оказалась в фойе, Арцишев объявил. «К сожалению, в расписании здешних концертов сейчас небольшой перерыв. Поэтому я приглашаю всех завтра после занятий», он сделал интригующую паузу, «на балет в Мариинский театр». Слушатели встретили известие радостным гулом. «Попасть во всемирно известную Мариинку — большая удача». Толстушка из Владивостока даже захлопала в ладоши, а Ева протиснулась через строй коллег к профессору и сказала, «Спасибо, я пыталась купить билеты через интернет. Все давно продано». «Видите, как славно получилось!» Арцишев прищурился, разглядывая Еву поверх очков. «Но балет будет завтра, а сегодня вечером позвольте пригласить лично вас в другое достойное место». Он произнес название ресторана, и рядом тут же вырос Георгий. «Это нечестно заявил он. «Что именно?» «Вы», — астроном запнулся, — «вы используете свое положение». «Конечно», — с улыбкой согласился профессор, «а вам никто не мешает использовать свое». Он повернулся к Еве. «Так мы едем?» Посещение капеллы завершало культурную программу дня. Часть слушателей семинара собрались ехать на автобусе в гостиницу, где их поселили. Другие изъявили желание зайти в гостиный двор прямо напротив Воронцовского дворца или, несмотря на погоду, прогуляться по Невскому проспекту. До него было рукой подать. Перед автобусом ждал Мерседес с водителем. Арцишев распахнул пассажирскую дверь. Ева махнула рукой Георгию, который печально смотрел им вслед и нырнула в уютное нутро машины. Последняя модель класса «Люкс» — удлиненный кожаный салон, в подголовнике передних кресел вмонтированы телевизионные экраны. Ева оценила и уровень автомобиля, и то, что задние сиденья разделены широким подлокотником, севший рядом с ней профессор держал дистанцию. — На меня произвело впечатление ваше знакомство с различными областями науки, — говорил по дороге Арцишев. «Вы занимались исследованиями, которые интегрируют математику, физику, химию, биологию, антропологию. Если я не ошибаюсь, даже к математической лингвистике успели руку приложить». Ева была удивлена. «Вы так хорошо знаете всех слушателей семинара тоже?» «По-моему, на вводной лекции я упоминал, что вас выбирали по специальному алгоритму. Каждый должен был отвечать определенным требованиям» специализация, научный кругозор, исследовательский потенциал, etc. При этом совершенно не учитывались некоторые, ммм, личные данные. Простите, но когда я впервые увидел вас в аудитории, то решил, что вы заглянули к нам по ошибке. «Я привыкла», — без кокетства призналась Ева. «Это не была ошибка». «Рад слышать. Насколько мне известно, один из последних проектов, на котором вы работали...» Касался способности молекул генетического кода различать квантовые свойства субатомных частиц. Можете рассказать подробнее? «Боюсь, мой русский хуже вашего английского». «Ну так расскажите по-английски», — сказал профессор. И Ева продолжила на родном языке. Суть в том, что молекулы ДНК четко определяют, куда направлен спин электрона или другой элементарной частицы — вверх или вниз. На генетический код влияют частицы только одного направления, а если учесть, что Вселенная — это единая система, в которой все частицы имеют свойства связанной согласованности, то... Ресторан, куда они приехали, вправду оказался достойным. Интерьеры, обслуживание, кухня — все на высшем уровне. Несколько великосветских подружек за соседним столом перешептывались поглядывая на искрящего пиджаком Марцишева со слепительной Евой. Очень уж колоритно выглядела эта пара, и необычно звучал их разговор о молекулах генетического кода, как живых антеннах, которые мгновенно улавливают передачу квантовой информации из любого места в космосе. Когда беседа уже подходила к концу, вместе с бутылкой хорошего вина под легкую закуску, профессор признался — «Наверное, пора открыть вам секрет. Семинар — это лишь часть моего коварного плана». На мгновение Арцишев сделал страшное лицо. «Я собрал несколько десятков интересных ученых, но не питаю особенных иллюзий. Лишь единицы действительно годятся для решения поставленной задачи. В конце семинара эти избранные получат приглашение на работу в моей лаборатории». «Вам я уже сейчас готов предложить контракт». «Что скажете?» Ева не успела ответить, потому что возле стола, откуда ни возьмись, появился Георгий. Он уже где-то выпил, видимо, для храбрости, и заявил. «Я хочу поговорить». «По-моему, сейчас вы не самый интересный собеседник», — поднимаясь, ответил Арцишев. Георгий толкнул его на место. «Я хочу поговорить с ней». «Уважаемый», — подоспевший охранник мягко взял астронома под локоть. «Давайте отойдем. Господа отдыхают. Не надо мешать». Георгий сбросил руку охранника, неожиданно развернулся и ударил его в челюсть. Охранник оступился и стал падать на стол подружек-сплетниц. Скатерть, за которую он уцепился, поползла со стола под женский виск и звон бьющейся посуды. От входа прибежали второй охранник с гардеробщиком. В них астроном запустил стулом. Профессор снова вскочил и попытался обхватить Георгия, но тот оказался намного сильнее и быстрее, чем можно было ожидать. Арцишев получил сильный удар в живот и согнулся в три погибели, а разбушевавшийся астроном некоторое время отбивался от персонала и попутно сокрушил еще пару накрытых столов. Наконец дебаши раскрутили. Двое полицейских появились мгновенно. «Придется проехать в отделение», — сказал офицер. «Надо составить протокол». «Это нельзя сделать здесь?» — спросила Ева. «Нельзя. У нас нет претензий. Арцишев потер ушибленный бок. Это наш знакомый, он просто немного выпил и был расстроен. Мы готовы возместить ущерб, и давайте считать инцидент исчерпанным». «Это невозможно», — повторил офицер. «Был вызов, есть пострадавшие. Может быть, вам досталось не сильно, но у охранника серьезная травма. Вы на машине? Пожалуйста, оденьтесь и езжайте за мной». «Прошу прощения, что все так получилось», — сказал профессор, подавая Еве пальто в гардеробе. «Надо же, весь вечер испортили». На улице Арцишев снова распахнул дверь Мерседеса, впустил Еву в теплый салон и сам устроился слева от нее. «А где водитель?» — спросил Ева. — Должен был ждать, и машина открыта. О, уже идет. К удивлению профессора на водительское место сел офицер, с которым они разговаривали в ресторане. — Я поведу, — сказал он. Рядом с офицером расположился второй полицейский и через плечо угрюмо глянул на пассажиров. В дверях щелкнули замки, машина тронулась. Арцишев подергал ручку, дверь была заблокирована. «В чем дело?» — спросил он. «Что происходит?» «Не волнуйтесь», — успокоил офицер. «Мы скоро приедем».